Рассмотрим, должна ли была королевская власть выиграть или проиграть от такого плана, и в ее ли интересах было допускать подобное исполнение. Франция была разделена на три большие партии. На партию протестантов, во главе которой после смерти принца Конде стоял адмирал, на королевскую партию, самую слабую, и на партию гизов, тогдашних крайних реалистов. Очевидно, что король, имевший одинаковые основания опасаться как гизов, так и протестантов, должен был бы для сохранения своей власти стараться, чтобы обе эти стороны находились в состоянии вражды. Уничтожить одну из них значило отдать себя на благоусмотрение другой. Система политических качелей уже тогда была отлично известна и применялась на практике, ведь изречение «разделять, чтобы царствовать» принадлежит Людовику XI. Теперь посмотрим, какова была набожность Карла IX, так как излишняя набожность могла бы побудить его к мероприятиям, расходившимся с его выгодой. Но все, наоборот, указывает на то, что, не будучи свободом мыслящим, он, тем не менее, не был фанатиком. К тому же и мать его, которая им руководила, никогда не покоребалась бы пожертвовать своими религиозными убеждениями, если они только у нее были, в пользу властолюбия. Но предположим, что Карл или его мать или, если угодно, его правительство решили, вопреки всем правилам политики, извести во Франции протестантов. Если бы они пришли к такому решению, вероятно, они зрело обдумали бы средства, наиболее способные обеспечить им успех в этом деле. В таком случае первое, что приходит в голову, как самое верное средство, это то, чтобы избиения происходили по всем городам королевства одновременно, и реформаты, таким образом, подвергнувшись повсюду нападению со стороны численно превосходящих их силы, были бы лишены возможности защищаться где бы то ни было. Чтобы истребить их, достаточно было бы одного дня. Таким именно образом Ассур некогда задумал избиение евреев. Между тем мы читаем, что первые королевские приказы об избиении протестантов получены 22 августа, то есть четырьмя днями позднее Варфоломеевской ночи. Так что известия об этой бойне должны были предупредить королевские депеши и встревожить всех людей, заинтересованных в делах религии. Главным образом необходимо было овладеть укрепленными местами протестантов. Пока они находились в их руках, королевская власть не была достаточно прочной. Таким образом, если предположить существование католического заговора, станет очевидным, что одним из главнейших мероприятий должен был быть захват Ларошели 24 августа и в то же время наличие войск на юге Франции, чтобы воспрепятствовать соединению реформатов. Ничего этого сделано не было. Я не могу допустить, чтобы одни и те же люди, которые смогли задумать преступный план, чреватый столь важными последствиями, так плохо привели его в исполнение. Действительно, принятые меры были столь недейственны, что через несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война заново разгорелась, причем реформаты не только покрыли себя славой, но и извлекли новые выгоды. Наконец, убийство Каленьи, происшедшее за два дня до Варфоломеевской ночи, не окончательно ли опровергает предположение о заговоре? Зачем убивать главу раньше всеобщего избиения? Не было ли это средством вспугнуть гугенотов и заставить их быть на стороже? Я знаю, что некоторые авторы приписывают единолично герцогу Гизу покушение на особо адмирала. Но помимо того, что общественное мнение обвиняло в этом преступлении короля и что убийца получил награду от короля, я из этого факта извлек бы новый аргумент против существования заговора. И действительно, если бы таковой существовал, герцог ГИС обязательно принимал бы в нём участие. Тогда почему не отложить на два дня родовую месть, чтобы сделать её более верной? Зачем подвергать риску успех всего предприятия только из-за надежды ускорить на два дня смерть врага? Итак, всё, на мой взгляд, доказывает, что это массовое избиение, Не было результатом заговора короля против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне актом народного восстания, которого нельзя было предвидеть и которое разразилось внезапно. Со всей скромностью попытаюсь предложить свое решение загадки. Калинги трижды договаривался со своим государем, как равноправная власть с другой властью. Одно это уже могло возбудить ненависть. По смерти Жанны д'Альбре. Оба юных принца и король Наварский и принц Деконде были слишком молоды, так что на деле Колиньи единолично возглавлял реформатскую партию. После его смерти принцы, находясь посреди враждебного лагеря, оказались как бы пленниками и зависели от благоусмотрения короля. Итак, смерть Колиньи и только одного Колиньи была важна для укрепления власти Карла IX, который, быть может, не забыл изречение герцога Альбы, Одна голова семги стоит больше, чем десять тысяч лягушек. Но если бы одним ударом король освобождался от адмирала, от герцога Гиза, очевидно, он становился бы неограниченным владыкой. Он должен был бы предпринять следующее, а именно, поручить или, по крайней мере, приписать убийство адмирала герцогу Гизу, потом начать преследование против этого принца как против убийцы, объявив, что он готов выдать его с головой гугенотам. Известно, что герцог Гис, виновный или нет в покушении Моруэля, со всей поспешностью покинул Париж, и реформаты, которым король для видимости покровительствовал, разразились угрозами против принцев Лотарингского дома. Парижский народ в эту эпоху был до крайности фанатичен. Горожане, организованные на военный лад, образовали нечто вроде национальной гвардии и могли при первом ударе на вступить в бой. Насколько герцог Гиз был любим парижанами в память об отце и по собственным заслугам, настолько гугеноты, дважды осаждавшие их, были им ненавистны. Известная милость, которую эти последние пользовались при дворе, когда одна из сестер короля вышла замуж за единоверного им принца, удвоила их заносчивость и ненависть против них врагов. Одним словом, достаточно было бы стать кому-нибудь во главе этих фанатиков и крикнуть «Бей!», чтобы они бросились резать своих еретических соотечественников. Удаленный от двора, находясь в опасности и со стороны короля, и со стороны принцев, герцог принужден был опереться на народ. Он собирает начальников городской гвардии, говорит, что еретики составили заговор, убеждает истребить их, пока они не привели свои замыслы в исполнение, и только после этого появляется мысль о резне. Таинственный сопровождающий заговор и то обстоятельство, что такое большое количество людей так хорошо сохранило секрет, объясняется тем, что между замыслом и исполнением протекло всего несколько часов. Странно, если бы было иначе, так как в Париже интимные признания идут быстрым ходом. Трудно определить, какое участие принимал король в этом избиении. Если он его не одобрил, во всяком случае он его допустил. Через два дня после убийств и насилия он это всего отперся и захотел остановить бойню, но народной ярости была дана свобода, и небольшое количество крови не в силах было ее успокоить. Она нуждалась в шестидесяти тысячах жертв. Монарх вынужден был отдаться течению, которое влекло его за собою. Он отменил приказ о помиловании и вскоре издал другой, распространивший убийство по всей Франции. Таково мое мнение о Варфоломеевской ночи. И предлагая его внимание читателя, я повторю вместе с лордом Байроном. Я говорю лишь «предположим это».